Глава третья. Шанс. Две недели до полнолуния мы истребляли местных мобов и уничтожали проклятых существ, чтобы накопить как можно больше противоядий. Проблема заключалась в том, что, просканировав ауры всех оборотней, я не нашел и следа проклятия. А это значит, что выявить зараженных получится только в полнолуние, когда оно вступит в силу. Также у меня не было уверенности, что противоядие подействует, но других вариантов не было. Эссенция жизни, несомненно, поможет решить проблему. Но у меня нет большого количества столь ценного зелья, а Меллорны на континенте не растут, я узнавал. Да и если бы росли, сварить сложное зелье было бы некому. Виата еще не доросла до таких высот алхимии. Зато за время нашего пребывания на континенте Аминорум местные знахари обучили Наташу нескольким очень интересным рецептам из произрастающих тут растений. Она назвала их усиленными и попала в самую суть. Местные растения, вынужденные расти в условиях повышенного магического фона, имеют намного большую энергоемкость, а значит способны восстанавливать больше хитпоинтов и маны. Это обстоятельство оказалось очень кстати, так как во время боя находиться в радиусе досягаемости заклинаний Виаты удавалось не всегда. С подачи местных умельцев она также научилась готовить зелье скорости, существенно повысившие каст заклинаний. Учитывая эти факты, я превратился в настоящую машину смерти. Особенно это было заметно в те часы, когда я призывал «огонька», непрестанно закачивающего в меня ману. Огненные копья срывались с моих рук со скоростью пулеметных выстрелов, часто попадая в подсвеченные умением знаток анатомии места. Это наносило монстрам чудовищный урон. А так как они все были высокоуровневые и имели большое количество хитпоинтов, уже через неделю случилось сразу два знаковых события. Уровень владения магией огня перешел на следующую ступеньку. Теперь я мастер во владении стихией и могу оперировать заклинаниями четвертого ранга. Второе, не менее важное событие, уровень развития кольца огня достиг своего предела, и заклинание вновь эволюционировало, но при этом осталась возможность пользоваться столь полюбившимся мне плетением с массовым поражением. Тут у меня был выбор. Либо «Огненный дождь», либо «Плазменный дождь». Разница между заклинаниями была в уроне и откате. Я выбрал более мощное. Заклинание «Плазменный дождь». Тип «Активное». Класс «Обычное». Ранг «Четвертый». Навык владения «Начинающий». 0 из 200 применений. Описание. На выбранный участок земли 10 на 10 метров обрушивается дождь из маленьких плазменных сгустков длительностью 30 секунд. Помимо обычного урона огнем, заклинание наносит длительный калечащий дот в зависимости от степени поражения. С ростом уровня заклинания площадь поражения будет увеличиваться. Урон 100 в секунду. Применение один раз в 12 часов. Максимальная удаленность цели — 100 метров. Требование маг огня ранг мастер. Требование маны — 5000. А вот это уже сильно. Четвертый ранг заклинаний позволяет наносить чудовищный урон по площади и незаменим при сражении армии. Во время зачистки долины я наблюдал, как маги огня применяют огненный дождь, выкашивающий нападающих мобов десятками. А ведь мне досталась более продвинутая и мощная версия. Не хотел бы я попасть под такой дождичек. Плетение оказалось чрезвычайно трудным в исполнении. Для его первого каста мне потребовалось минут десять. С опытом я смогу активировать его быстрее, но вряд ли намного, уж больно сложный узор. Применять его во время прокачки или охоты не получится. Намного продуктивнее будет применять заклинания с быстрым кастом. За две недели мы неплохо проредили поголовье проклятых мобов и мутировавших зверей и подняли по три уровня. Нам в помощь выдали шустрого молодого парня, который хорошо знал местность и направлял нас в нужную сторону. Карта, полученная в качестве награды, с каждым днем обрастала все новыми подробностями местности. Картина вырисовывалась следующая. Чем дальше мы продвигались вглубь материка, тем выше становились уровень встреченных мобов и плотность проклятых существ. Самое удивительное, что они не конфликтовали друг с другом и спокойно сосуществовали вплоть до того момента, пока не проходил откат у умения заражать проклятием. Оборотни поведали, что возможности по распространению проклятия не безграничны. Для перезарядки нужно время. В принципе, логично. Игровая механика должна присутствовать везде. Если есть заклинание, то у него должен быть откат. Да, заражать мобов мог не каждый проклятый. Такая возможность была только у наделенного разумом, а их на материке гораздо меньше, чем простых монстров. К сожалению, это правило не работало при заражении разумных. Хватает малейшей царапины, чтобы оборотень превратился в скрытую угрозу для всего оплота. За время наших вылазок мы не смогли продвинуться к центру материка слишком близко. Концентрация врагов становилась слишком плотной. Вдвоем мы не справимся, нужна помощь местных. Но пока мы не проверим, действует ли на них противоядие, рисковать они не хотят. Их можно понять, остаться невредимыми во время сражений с проклятыми существами практически невозможно, даже несмотря на высокую ловкость и регенерацию, присущую оборотням. Поэтому, чтобы не сидеть сложа руки до ближайшего полнолуния, мы и зачищали районы, вплотную прилегающие к пляжу, редко удаляясь дальше 20 километров от моря. Респаун на этом континенте работал по другим принципам, он более приближен к реальному. Мобы появлялись с минимальным для своего вида уровнем и постепенно росли, набираясь необходимого для роста опыта в сражениях с конкурирующими особями. Мы часто встречали группы с одним сильным, высокоуровневым монстром, окруженным десятком более молодых. Совсем как в живой природе, когда один из родителей обучает своих детей охоте. Именно из-за такой системы и был смысл в нашей зачистке. Мы выбивали сильных мобов, на длительное время снижая опасность окружающей оплот местности. Проклятые же не возрождались совсем, что давало возможность оборотням немного передохнуть и спокойно обучать молодежь. Такая наша активность не может не остаться незамеченной, и вскоре снижение концентрации вражеских сил на определенном участке местности станет очевидным. Тогда в эту область перебросят усиленные отряды, и жить станет совсем тяжко. Мы это понимали не хуже местного населения, поэтому последнее время уходили достаточно далеко от оплота и проводили за фармом несколько дней подряд. Ночевали в магической палатке, купленной мной еще в самом начале игры, под заклинанием иллюзии, которая усилила и так хорошую маскировку. Но вот в день полнолуния мы вернулись в оплот, чтобы попытаться очистить город от скрытой угрозы. Если все получится, то нам предстоит сделать то же самое и в двух других селениях оборотней, а значит, придется задержаться на материке еще как минимум на два месяца. Долго, конечно, но, с другой стороны, далеко не факт, что за это время мы доберемся до координат на посохе Торсунвальда. Уж очень много мобов находится возле места силы. В этот день по приказу Келлана... Все население Оплота должно остаться внутри. Всех детей и подростков запирают в клетках. На такое количество людей и хватит. А взрослое население собирается в домах, прилегающих к центральной площади, группами по пятнадцать-двадцать человек. Все две недели местные маги накладывали специальные укрепляющие чары на выбранные дома. В крайнем случае стены выдержат некоторое время, пока не подоспеет помощь. Чтобы ее вызвать, придумали простой, но эффективный способ. Маги Аплота создали большое количество магического фейерверка. Двое из группы будут находиться возле специальных отверстий и в случае пробуждения проклятого подадут сигнал. Задачей самого опытного члена такого отряда было влить противоядие в горло оборотню, у которого появились первые признаки превращения. К этому дню в моем распоряжении имеется 200 противоядий. Мне даже пришлось через Найт связаться с Воландой и попросить о временном ограничении поставок противоядий королевству. Она вошла в положение, но, по словам подруги, три часа выпытывала подробности этого путешествия, начав с вопроса «Как этого несносного графа занесло на другой континент?» «Мы сильно рисковали. В том случае, если противоядие не сработает, монстры смогут заразить большое количество людей, но, здраво поразмыслив, на общем собрании пришли к выводу, что риск того стоит». Обитатели каждого дома занесены в специальный список, и в том случае, если монстр пробудится, а противоядие не сработает, то будет точный список всех зараженных. Когда вылечим взрослых, отправимся проверять клетки с детьми, среди них тоже могут быть проклятые. Мы раздали противоядие так, чтобы в каждой группе было по одному. По словам оборотней, зараженных не должно быть слишком много, и шанс, что в группе окажется два проклятых, невелик. Зелий хватило впритык. У меня остался стратегический запас из восьми противоядий. В нужный час мы с Наташей остались вдвоем в центре поселения. Напряжение зашкаливало. Слишком много всего могло пойти не по плану. «Вот в полумраке пещеры загорелся красный огонек. Первый проклятый сменил обличье. Не завидую я людям, которым посчастливилось попасть в такую группу. Через мучительные 10 секунд рядом с красным загорелся зеленый огонек. Есть, подействовало. Это был условный знак, означающий, что все в порядке». Противоядие смогло остановить превращение, которое, по словам очевидцев, длилось не менее пяти секунд. Вполне достаточно, чтобы успеть влить противоядие. Сигналы загорались еще 15 раз. Много. Оборотни ошиблись в расчетах. Слишком большое количество людей оказалось носителями страшной болезни. Прошло десять минут, и я уже готов был расслабиться, новых сигналов больше не поступало. Обернувшись к Виате, погасил зарождающуюся улыбку. Заметил очередной красный огонек, возникший в окраинном доме. Прошло десять секунд, двадцать, тридцать. Зеленого сигнала не было. Что-то не так. «Тревога!» — командую Наташе и срываюсь с места в максимальном ускорении. От дома уже начинают раздаваться шум борьбы и панические крики. «Плохо. Значит, обитатели не справились, и монстр вырвался на волю». Когда я уже подбегал, дверь сотряс чудовищный удар, затем еще один. Третьего она не выдержала. На меня выскочил двухметровый монстр, покрытый черной шерстью, с вытянутой мордой. С его клыков капала тягучая слюна. Глаза горели бешенством и жаждой убийства Монстр издал дикий рев, повесивший на нас дебаф, потеря слуха на 60 секунд Не дожидаясь дальнейшего развития событий, протягиваю руку вперед И мысленной командой активирую огненную кровь Нам святой повезло, что секундой ранее мы оглохли Поразинутой пасти оборотня я догадался, что звуки, издаваемые его глоткой, никак нельзя назвать тихими. Мне даже на секунду показалось, что от его криков потрескалась каменная кладка. Поспешил забросить в пасть противоядие и скрестил пальцы. Уверенности, что оно подействует на полностью превратившегося человека, нет». Весь наш план основывался на известном нам факте. На нашем континенте, если влить пострадавшим НПС противоядие в течение первых секунд после заражения, то человека можно спасти. По факту, каждое полнолуние проклятие активируется заново, и в момент превращения существует вероятность его побороть. Но на Аминарийском континенте все работает по-другому. Как только зелье оказалось в пасти оборотня, его тело начало подвергаться обратной трансформации, и я мгновенно опустил руку. Действие заклинания прекратилось, и к моим ногам упал совершенно обычный человек. Он извивался на каменном полу пещеры, и по гримасам на лице было понятно, он испытывает сильнейшую боль. Я уже хотел было скомандовать Наташе применить к нему целительные чары, как в голове возникла вспышка предвидения. Второй монстр выпрыгивает из глубины дома, опрокидывая меня на землю, и начинает быстро потрошить своими огромными закругленными когтями, длиной не меньше десяти сантиметров. «Ви!» — и еще один, — успеваю крикнуть я и ухожу с траектории атаки блинком. Мгновенно переместившись на 10 метров, вижу, как из темноты дверного проема выпрыгивает туша измененного оборотня, по размерам не уступающая только что излеченному. Плохо. Огненная кровь на откате. Просто так ему противоядие не залить. Значит, придется опускать шкалу его хитпоинтов до минимума. Других вариантов я не вижу. каст, каст. Каст. «Три огненных копья срываются с моих рук и ударяют в промахнувшегося и немного замешкавшегося монстра». заклинания выжигают приличные куски шерсти на боку зверя. По залу проносится оглушительный рев. «Ага, слух снова со мной. Дебаф закончился». Какой же он быстрый! Десять разделяющих нас метров монстр преодолел за считанные секунды, по пути порвав огненную цепь, которой я пытался его остановить. В последнюю секунду успел наложить на себя огненный доспех, который находился на магической сети. Только это обстоятельство и спасло мою жизнь». Страшный по силе удар отбросил меня к ближайшей стене, сняв больше половины прочности только что наложенного заклинания. Удар о стену наложил трехсекундное оглушение, и если бы не световая граната, вовремя примененная подоспевшей к месту схватки виатой, я бы уже был на респе. Конечно, если таковой имеется на материке. Как только дебаф прошел, решил изменить тактику. Огненное копье хоть и наносит больше перманентного урона, но взрывной огненный шар в этой ситуации подойдет гораздо лучше. Каст и сразу за ним второй. Огненные шары врезаются в ослепленного оборотня с ног до головы, заливая его жидкой плазмой. Дикий рев боли доносится до меня, но времени жалеть человека, который скрывается внутри проклятого, нет. Огненный шар, Отодвигаю готовое плетение и кастую новое. Синергия. Усиленное заклинание взрывается при соприкосновении с обожженным куском мяса, извивающимся на полу в пяти метрах. Взрыв получился такой силы, что оборотню оторвало лапу. Он врезался в стену дома, и в кирпичной кладке образовалась приличная трещина. Но, к моему изумлению, монстр поднялся. Помотал головой, а ужасные раны начали затягиваться прямо на глазах. Немыслимая регенерация. Обрубок лапы начал увеличиваться, и еще секунд тридцать, и жуткая, измененная проклятием тварь, снова будет во всеоружии. Пора переходить к более радикальным методам. Быстрый каст зачаровывания огнем. Погружаю в плетение материализовавшийся в моей руке трофейный кинжал орков, который больше походил на меч, и он знакомо засветился красным. Блинк вплотную к монстру. Удар. Монстр вскидывает лапу в защитном жесте. Зачарованный металл проходит сквозь кожу и мышцы, но оказывается не в силах перерубить кость. Да из чего она у него сделана? Удар нижней конечностью мог снести огненный доспех, но я был предупрежден предвидением и уклонился. Киджал вошел по самую рукоять под лопатку зверю, но мне показалось, что он этого не заметил. Перед глазами замелькали когти оставшейся работоспособной лапы. Моей ловкости и полученных от магистра Роланда навыков еле хватало, чтобы уворачиваться от атак оборотня. И это с учетом того, что вторая его лапа все еще регенерирует. Все. Он мне надоел. Я разозлился. Активирую второе заклинание, заготовленное на магической сети, и начинаю новый каст. Кольцо пламени распространяется от моего игрового тела, моментально сжигая только что отросшую шерсть оборотня и принося ему новую волну боли. Мощь заклинания вновь впечатывает его в стену дома, которая все-таки не выдерживает. Участок метра три проваливается внутрь, а я снова атакую. Прыжок — в полете материализую огненное копье и вонзаю его в плечо оборотня. Заклинание проходит сквозь мышцы и глубоко погружается в кусок стены, на котором лежит зверь. Теперь его грудь надежно прикована, и у меня в запасе есть несколько секунд, пока не развеется копье. Еще семь секунд потребовалось, чтобы приколоть таким же способом и нижние конечности проклятого, которыми он старался сбросить меня со своего тела. Кинжал вонзается в живот оборотню, он открывает пасть, чтобы издать очередной дикий рев, но в этот момент я забрасываю ему в рот противоядие. «Ви, вытаскивай его!» — устало говорю я жене и освобождаю пространство вокруг раненого. А если быть до конца честным, то умирающего. После обратного превращения человек выглядит ужасно. Обожженная кожа, вместо руки обрубок, дыры от заклинаний в плече и в обеих ногах. М «Да, перестарался я». Но еще чуть-чуть, и эта тварь могла похоронить все наши планы на спасение планеты. Не до сантиментов. В этой ситуации другого выхода не было. Тем более в случае моей смерти он перезаражал бы половину населения оплота. Наташа справилась. Уже через 10 минут излеченный смог встать. Его восстановленная кожа имела розовый оттенок, и человек выглядел комично. Пока Наташа возилась, я заглянул в тот дом, откуда вырвались проклятые. Вдруг и там нужна помощь лекаря. Люди были напуганы, но особо не пострадали. Проклятые монстры не стремятся убить. Их цель – заразить болезнью как можно большее число разумных. Поэтому раны были незначительны, и повышенная естественная регенерация местных жителей уже справилась с кровотечением. Нашего вмешательства не потребовалось. Я достал из инвентаря фейерверк, выданный мне Келланом, и активировал его. Сноп золотых искр взмыл под потолок пещеры, и уже через несколько десятков секунд лидер оплота стоял рядом со мной. В этом доме оказалось сразу два зараженных. Пришлось применить силу, но Виата смогла спасти излеченного. «Спасибо вам, граф», — уважительно сказал Кэллон. «Вы обладаете поразительной волшебной мощью. До сегодня дня нам не удавалось справиться с измененным. Единственным способом избежать заражения было бегство». «Это было так. Среди магов-оборотней не было стихийников». Они использовали природную магию, как я называл ее для себя. Она была очень похожа на стихию Земли, но со своими особенностями. В этом направлении волшебного знания практически полностью отсутствовала ветка боевых заклинаний. Это обстоятельство нивелировалось обильным количеством защитных, маскирующих и усиливающих плетений, которые разгоняли и так высокие характеристики оборотней в несколько раз. Если быть до конца честным, то полностью справиться с проклятым не смог и я. Регенерация тваря огромна и способна заживить практически любую рану. «Мне лишь удалось обездвижить его на короткий промежуток времени, достаточный для того, чтобы влить в глотку противоядие». «Тем не менее, вы справились, и наш народ не оставит вас без благодарности». «Об этом пока рано говорить. Сделать предстоит еще очень много, и, может, будем на «ты»?» «Да, ты прав», — с легкостью согласился Кэллон. «Теперь, когда поселение очищено от зараженных, мы сможем вздохнуть спокойно». «Не забудьте излечить обитателей этого дома», — усмехнулся я. «Не забудем, будь уверен», — оценил шутку Кэллен. «Пошли, проверим детей и подростков». Среди молодого поколения оборотней выявили шестерых носителей. Они со стервенением пытались сломать свою магически укрепленную тюрьму и выбраться на свободу. «Надо сказать, это у них получалось. Пусть медленно, но прочность клеток снижалась. Думаю, часов за десять они справятся». «На два больше, чем в прошлый раз», — задумчиво проговорил Кэллон. «Беда с этими подростками. Никого не слушают, убегают в лес совершать подвиги и бороться с проклятыми врагами». В горячкой схватке не замечают ранений, на нас все быстро заживает, а потом так же тихо возвращаются в оплот. «Поэтому вы запираете молодежь в полнолуние», — догадался я. «Отчасти да, но в большей степени мы заботимся об их безопасности. Дети — это наше будущее. Есть идеи, как влить им противоядие, не выпуская из клеток. Идея есть». «Вы уверены, что они ничего не помнят?» «Абсолютно». «А почему ты спросил?» «Мой способ довольно болезненный». И я рассказал ему о действии заклинания «Огненная кровь». Кэллен задумался, если существует хоть малейший шанс, что после излечения ребенок вспомнит пережитую боль, то следует найти другой способ. Решили подстраховаться и тщательно опросили оборотня – которому уже применялось данное заклинание. Он подтвердил слова лидера. Память включалась уже после обратного превращения, и что с ним происходило, он не знал. Так и поступили. По откату я применял заклинание, а Келлон лично вливал противоядие. В перерывах обсуждали текущую обстановку и дальнейшие планы. Я выделю тебе в помощь наше лучшее боевое звено. Это восемь оборотней и два мага поддержки. Теперь, когда проверено действие противоядия и можно не опасаться ранений, мы перейдем к активным действиям. Боевые десятки будут проводить диверсии в разных участках материка, а к полнолунию возвращаться в оплот, чтобы получить лекарства. После того, как ты выделил несколько склянок с противоядием, наши маги и алхимики работают над изготовлением собственной формулы. Подвижки есть. У нас имеется приличный опыт в этой области. Сарьян Дикий Вепрь даже заикнулся о возможности создания вакцины. А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста, насторожился я. «Если я тебя правильно понимаю, то существует возможность обезопасить людей от заражения проклятием». «Именно», — с энтузиазмом продолжил Кэллон. «Мы бьемся над этим уже очень давно, но создать такое зелье не получается. Разложив твое противоядие на компоненты, наши мастера сдвинулись с мертвой точки. Они получили недостающий ингредиент». «Очищенная пыль», — с уверенностью произнес я. «Да, наш главный алхимик попросил выделить ему несколько порций этого порошка в чистом виде для экспериментов». Я улыбнулся про себя. Люблю это слово «эксперименты», но вслух сказал совсем другое. «Конечно, держи». В инвентаре как раз имелся небольшой запас редкого ингредиента. Процент его выпадения был небольшим, и он всегда находился в дефиците, но ради такого дела я добуду еще. Сарьян не будет испытывать нехватки в порошке для экспериментов. Я очень надеюсь, что ваши умельцы смогут справиться с задачей. Этому миру очень нужна вакцина от проклятия.